Глава третья. Лили. Она просыпается, и я вижу в ее глазах страх. Передо мной не моя мать. Возможно, ее двойник, какая-то незнакомка. В маске и с выпученными глазами. Я понимаю, что она думает об осложнениях. Разумеется, и я о них думаю. Лили, ты только посмотри на мое лицо. Я и так не была красоткой, а уж теперь... Не говори так, мама. Я останавливаю ее, чтобы не слышать, как она говорит. У нее словно каша во рту. После паузы она продолжает. А еще больше я ничего не вижу, особенно левым глазом. Не знаю, восстановится ли. Я будто в тумане, все вокруг размыто, и мне кажется, что становится хуже. Я хотела увидеть тебя прежде чем. Валентина здесь нет, зато ты здесь. И это уже хорошо. В ее голосе напряжение, паника, и я цепенею. Не знаю, как ее успокоить, что сказать. Это не наши обычные роли. Обычно все знает она, мать, она. Обычно все не всерьез, обычно все не так плохо. Я слышу собственный дрожащий голос: Все восстановится. Тебе сделают операцию в ближайшее время, а тебе позаботиться. Должно быть решение, всегда есть решение. Но даже я в это не верю. Мама отворачивается. Она тоже мне не верит. А потом детским голосом, от которого сжимается сердце, спрашивает, «А как твои дела на работе, дорогая?» Хочется плакать. И я плачу. «Как хорошо, что ты приехала меня навестить, нашла время». Продолжает она. «Когда ты уезжаешь?»